Глава сорок четвёртая. Сердце не обманешь. «Чёрт возьми! Куда ты меня тянешь?» Встрепенулась Джейн, когда Бастиан, крепко схватив её за руку, потянул по садовой дорожке в дальний угол сада. «Ты что, не слышала Кристофера? Он не может найти Джозефа. Мой брат пропал». Девушка хмыкнула и ускорила шаг. «А может, он Смисс Смит?» «Вот это я и хочу проверить». В темноте сада раздавались мужские голоса. Кто-то не просто вел беседу, а ругался. И Бастиан, не задумываясь, направился туда. Но стоило ему услышать голос брата, как он перешел на бег. Уже через несколько секунд он увидел младшего брата, который отчаянно спорил с Хавьером Стентоном. Заметив присутствие Бастиана, Джозеф нахмурился — и едва кивнул головой, давая понять ему, что всё в порядке. Сент-Мор видел, что брата обуревает гнев, и он едва сдерживается, чтобы не броситься в драку. Герцог осмотрелся, но не заметил здесь присутствия мисс Мит. И куда она делась? «Джозеф, я клянусь, что не хотел ничего плохого!» горячо воскликнул Хавьер. «Ты мой друг, и я тебя уважаю ценю!» «Настолько, что решил промолчать о том, что Мортон захотел меня убить? Ты знал, что на меня покушались?» — прорычал мужчина. «Нет, я не думал, что он на это осмелится». «И от чего же?» Он действительно был очень возмущен тем, что потеряет свои деньги. Но сам лорд отправил ему послание, чтобы он не вздумал тебя трогать, что у него на тебя свои планы. «Признаться, мы сперва подумали, что ты заодно с лордом». «Послание?» «Да. Он всегда общался только так, либо через Прескота Валинга Джозеф растерялся. «Какого чёрта? Прескот Вайлинг? Это же человек, которого нанял Мортон. Неужели Валинг решил поработать сразу на двух людей? Но Альфред, судя по всему, ослушался». «И я очень рад, что у него ничего не получилось», — произнёс Стэнтон. Вид у него был виноватый. «Как Мортон связан с вашими делами?» В голосе мужчины слышалось ледяное презрение. «Он покупал у Мартина Фроулинга детей для работы на своих заводах». Наступила тишина. Но, казалось, воздух был пропитан исходящим от Джозефа гневом. Его лицо было словно высечено из камня. «Всё ясно», — процедил он сквозь зубы. «Можешь идти, но не забудь, о чём я тебя просил». Хавьер с сожалением посмотрел на мужчину, который до недавнего времени был его другом, и кивно. «Прости, Джозеф. Ну, прошу, пойми меня. Молодая жена — это и ад, и рай». «Иди!» — грозно прорычал Бастиан, — давая понять Стэнтону, что его извинения не приняты, и что он больше и близко не подпустит к младшему брату такого друга. Как только Хавьер исчез за зелёным забором из кустов, Бастиан вопросительно взглянул на брата, ожидая, пока он расскажет ему о разговоре. «Мы были правы», — начал Джозеф. Хавьер прикрывал их грязные дела, но он не лорд. Его тоже шантажируют. «Наш лорд — очень осведомлённый человек. Но вот откуда у него столько информации?» «Мы обязательно это узнаем». А о чём ты его просил?» — спросила Джейн. «Он уйдёт из палаты лордов». «Он должен быть наказан, Джозеф. Так не пойдёт». Голос Бастиана звучал холодно. Хавьер помогал в преступлениях, скрывая их, и препятствовал их расследованию. «Давай поговорим об этом позже. У нас сейчас есть дела поважнее». «И какие?» Троица направилась к дому. Джейн взяла Джозефа под руку и сразу же была награждена недовольным взглядом Сент-Мора. «Ты так и будешь ходить под руку с нами двумя? Мне кажется, что мы выяснили всё в экипаже». «Джозеф — мой жених, и я не стану его позорить», — прошипела девушка. «Я уже наслушалась от тётушки». Тёмная бровь вопросительно изогнулась. «И что же наша любезная миссис Вустер наговорила племянница?» «Нам необходимо найти Чарли Коутера», — сообщил Джозеф, прерывая их небольшую ссору. Но «Ну зачем? Если ты из-за то это пустяки». Во взгляде Джейн читалось недопонимание. «Мисс Смит с особым рвением рассказала мне, как моя невеста гуляла в бате с Чарли. Я думаю, он знает, где Изабель. И я выбью из него правду. Ты уверен?» «Да». Сент-Мор бросил быстрый взгляд на девушку и обратился к брату. «А куда, собственно, пропала мисс Смит? Ты же выходил в сад с ней. Её забрала кузина, а я остался беседовать со Стентоном. «И кто же её кузина?» «Молодая жена Хавьера», — как ни в чём не бывало, — ответил Джозеф. И открыл дверь в дом. «А где Кристофер? Совпадение или Или мой брат настолько доверчив?» «Внутри, я думаю, он не смог тебя найти, и тем самым напугал меня и Джейн». «Странно. Мне казалось, что я видел его в саду, когда был там с мисс Смит». По крайней мере, слышал его голос и женский смех. Как только они вошли в бальный зал, Бастиан сразу же попытался найти глазами Чарли колтера Но его нигде не было. «Ты думаешь о том же, о чём и я?» Джозеф посмотрел на брата. «Я думаю, что Чарли не был настолько пьян. И пора бы проверить твой кабинет. Ищет рисунки. Вполне возможно. По крайней мере, Мортон здесь». Так же, как и твой Хавьер. И они направились к коридору. Джозеф шёл первым, а Бастиан шёл позади вместе с Джейн. «Что тебе сказала тётушка? На тебе лица нет». «Чтобы я держалась от тебя подальше. Потому что ты опозоришь и меня, и Джозефа». «Бедная миссис Вустер хватит удар, если она узнает, что ты живёшь у меня». Он улыбнулся и добавил. А если она узнает, чем мы занимаемся по ночам? Щеки девушки вспыхнули, и она посмотрела прямо перед собой. Может, сегодня поиграем после бала? предложил Бастиан. Во что? «В старого матроса. В матроса? усмехнулась Джейн. Ты думаешь, сейчас лучшее время для игр? Если честно, я очень устала. И я бы сейчас с радостью отдохнула. «Мы обязательно отдохнём», — подмигнул ей мужчина. «А пока...» Они остановились у двери кабинета, и Джозеф открыл дверь. Картина, которая предстала перед их взором, была крайне интересной. Избитый Чарли, валявшийся на полу, и Кристофер, державший нацеленный на мужчину пистолет. Бастиан был уверен, что если бы они опоздали на несколько секунд, то опрашивать им было бы просто некого. «Какая муха укусила Боумана? Разве мы не договаривались, что просто должны обезвредить человека, который попытается проникнуть в кабинет Джозефа?» «Не вздумай стрелять, Кристофер! Он нужен живым!» Холодно произнёс сентмор и «Этот мерзавец чуть меня не убил!» Прошипел Боуман. А его лицо исказило злая гримаса. Я шёл по коридору, когда увидел свет свечи в кабинете. «А этот?» Он пнул противника ногой, и Колуман застонал и отключился. «Чуть меня не пристрелил!» Джозеф присел и повернул Чарли к себе лицом. Мужчина уже был без сознания. Он послал недовольный взгляд Боумана и перевёл его на старшего брата. «Бастиан, забирай его и вези к себе домой. Я приеду через пару часов». «Надеюсь, к этому времени он придёт в чувство «Хорошо. Но Джейн уезжает со мной. Я не оставлю её здесь». «Я могу поехать с тобой», — предложил Кристофер. «В этом нет нужды. Развлекайся», — отчеканил Сент-Мор и закинул на своё плечо Чарли. «Джозеф, я буду тебя ждать». И мужчина вышел из кабинета по пути схватив за руку Джейн и направился к чёрному входу. Всю дорогу до дома Бастиан был молчалив и задумчив. Чувство тревоги не покидало его. Ему казалось, что он упустил что-то очень важное. В голову лезли не самые приятные мысли, и он даже не пытался их отогнать. Скорее, наоборот, пытался найти объяснение тому, что он увидел на балу. «О чём ты думаешь?» — спросила Джейн. О том, что здесь что-то не так. Мне кажется, что я упустил нечто важное. И что же? Пока не знаю. У меня все мысли в голове путаются. И чувство тревоги не отпускает. А что будет с Чарли? Сначала допросим, а потом посмотрим, что с ним делать. Джейн тяжело вздохнула и положила голову Бастиону на плечо. Устала? поинтересовался Сент-Мор. «Очень. Скоро всё закончится, обещаю. А может, нам стоит ещё раз взглянуть на рисунки? Может, мы что-то упустили там? Возможно. Утром обязательно на них взглянем. А пока нужно допросить Колтера». Джейн кивнула и взглянула на мужчину. Голубые глаза смотрели на неё пристально и задумчиво. «Чего ты так смотришь?» «До приезда Джозефа у нас есть несколько часов. Предлагаю провести их за более приятными занятиями, чем ожидания». Усмехнулся Бастиан и провёл пальцем по её щеке. «Как ты на это смотришь?» Девушка быстро взглянула на бессознательное тело Колтера, а потом улыбнулась сентмору «Скажу, что твой план идеальный». Экипаж остановился у дома герцога Боффора. Бастиан вошёл в дом и, словно по традиции, сбросил тело противника со своего плеча прямо на пол. «Оуэн!» — взрывел он, и в вестибюле сразу же появился слуга. «В кладовку его!» Оуэн, кивнул и, закинув себе на плечо обездвиженного мужчину, пошёл по коридору. «Постой!» Герцог догнал слугу и что-то ему прошептал. Оуэн кивнул и продолжил путь. Джейн направилась к лестнице, но Сент-Мор схватил её за руку и повернул к себе. «Пошли!» Он улыбнулся и потянул её в гостиную. «Я не знаю, что тебе наговорила, миссис Вустер, но выглядишь ты крайне расстроенной. Поэтому...» он взял в руки рюмки и поднял их. «Предлагаю немного развлечься». Девушка улыбнулась и присела на диван. Бастиан наполнил 10 рюмок бренди и пять из них пододвинул Джейн. «Я не уверена, что сегодня готова к такому количеству спиртного, Бастиан», вздохнула она, посмотрев на рюмки. «Если ты выиграешь, я выполняю любое твое желание. А если проиграю?» «Ты выполняешь моё Их взгляды встретились. В глазах Бастиана можно было с лёгкостью прочитать, какое именно желание он загадает. «Тогда начнём». Джейн взяла в руки рюмку. Сент-Морни спеша осушил одну рюмку, затем вторую. Но не сводил взгляд с девушки. «Я выиграла!» Воскликнула она, осушив последнюю рюмку и поставив её на стол. «Твоя правда». Он протянул ей ладонь, помогая встать с дивана. «Ты сегодня снова наступила мне на ногу. Я просто обязан с тобой станцевать. Но... А желание?» «Говори своё желание». Бастиан закружил её в танце. Он не сводил взгляда с её лица. «Я ещё не придумала», — улыбнулась она. Он начал вальсировать быстрее и усмехнулся. «Милая, «Что?» «Я хочу напомнить тебе, что я не Джозеф. Это мой брат, благородный и доверчивый идиот». «О чём ты?» Бастиан сделал резкий поворот и прижал девушку к стене своим телом. Он приблизил к ней лицо, а его пальцы дотронулись до её щеки. «Видишь ли?» прохрипел он. «Я люблю одну сумасшедшую женщину». Она действительно неугомонная и смешная. И я уверен, что она такая одна. — Я тоже тебя люблю, — прошептала Джейн, смотря в его глаза. Грудь её тяжело вздымалась, и она облизала пересохшие губы. — Видишь ли? Его рука медленно очерчивала её грудь, поднимаясь выше. Пальцы нежно погладили изгибы шеи. «В мире есть много похожих людей». Рука обхватила её горло, и он прижал её ещё сильнее к стене. «Но её я узнаю везде. А ты не она. Сердце не обманешь». В серо-голубых глазах появился страх, как только она почувствовала пальцы, сжавшие её горло. «Бастиан!» — прошептала девушка. «Кто ты, чёрт возьми, такая?» И где моя лилит?